Глава восьмая. Снег и ночь. Характерный признак снежной бури — чернота. Обычная картина во время грозы, потемневшее море или земля, и свинцовое небо резко меняется. Небо становится черным, океан — белым. Внизу пена, вверху мрак. Горизонт заслонен стеною мглы. Зенит затянут крепом. Буря напоминает внутренность собора, задрапированного траурной материей. Но никакого освещения в этом соборе нет. Нет ни огней святого Эльма на гребнях волн. Нет ни единой искорки, ни намека на фосфоресценцию, Куда ни глянь, сплошной мрак. Полярный смерч темой отличается, между прочим, от смерча тропического, Что один из них зажигает все огни, А другой гасит их все до единого. Над миром внезапно вырастает давящий каменный свод. В непроглядной тьме падают с неба, крутясь в воздухе белые пушинки и медленно опускаются в море. Пушинки эти не что иное, как снежные хлопья. Они порхают и кружатся в воздухе, как будто с погребального покрова, раскинутого в небе.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 Ни одного удара грома. Во время полярной бури молнии почти не слышно. Про нее можно сказать то же, что говорят иногда про кошку. Она шипит. Снежная буря — грозно разверстая пасть, не знающая пощады. Эта буря слепая и немая. Сплошь и рядом после того, как она пронеслась,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 к Берингову проливу отыскивать устье реки медных залежей, Гудзен, Маккензи, Ванкувер, Росс, Дюмон, Дюрвиль, все они попадали за полярным кругом в полосу страшных снежных бурь и остались невредимы. Навстречу такой бури дерзко устремилась Урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монтгомер, спасаясь бегством из Руана, приказал грибцам своей галеры налечь на весло, чтобы с размаху прорвать цепь, загораживающую сену, у буйля, он действовал с такой же отвагой. Матутина летела стрелой. По временам, несясь под парусами, она давала такой ужасный крен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 суживая и поглощая пространство вокруг урки. Ни одной чайки, ни одной ласточки, гнездящейся на скалах. Ничего, кроме снега. Водная поверхность, освещенная фонарем впереди корабля, внушала ужас. На ней вздымались три-четыре вала из полинских размеров. Время от времени Огромная молния цвета красной меди вспыхивала, рассекая черные, на пластование тьмы от зенита до горизонта. Прорезанная ее алым сверканием, толще туч казалась еще более грозной. Пламя пожара, внезапно охватывавшего небесный свод, озаряло на миг нижние облака и хаотическое их нагромождение в глубине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 «Ура!» — крикнул вожак, и шайка пролевела в бурю. «Ура!» Не успел еще замереть этот крик, заглушенный воем ветра. Как на противоположном конце судна раздался громкий строгий голос. «Молчать!» Все повернули головы в ту сторону. Они узнали голос доктора. Вокруг царила...